самый гуманный суд. Наш суд, как известно из классики, самый гуманный. Но приговоры его бывает особым гуманизмом не отличаются. Два маленьких примера из судебной практики. В связи с тем, что подсудимый Иванов положительно характеризуется по месту работы и жительства, оказывал активную помощь следствию, чистосердечно раскаялся в содеянном, имеет на иждивении двоих детей, суд считает, что его исправление невозможно без изоляции от общества. Именем Российской Федерации суд приговорил назначить гражданину Иванову Ивану Иванычу наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Представьте теперь состояние подсудимого Иванова, которого в преамбуле безмерно обнадёжили, а после так же безмерно опустили на землю, вернее, на зону. Без крепких нервов инфаркт гарантирован. Второй приговор отличается ещё большим гуманизмом и в особых комментариях не нуждается. Именем РФ суд приговорил гражданина Иванова Ивана Ивановича к высшей мере наказания расстрелу с конфискацией имущества и лишением прав управления транспортными средствами сроком на 5 лет. Бедняга Иванов до того света придётся добираться пешком.